Поэт: И гражданин. Гражданин входит. Опять один, опять суров, лежит и ничего не пишет. Поэт: Прибавь хандрит и еле дышит, и будет мой портрет готов. Гражданин: Хорош портрет. Ни благородства, ни красоты в нем нет, поверь, А просто пошлое юродство. Лежать умеет дикий зверь, поэт. Так что же, гражданин, да и глядеть обидно, поэт. Ну так уйди, гражданин, послушай, стыдно. Пора вставать, ты знаешь сам, какое время наступило. В ком чувство долго не остыло, Кто сердцем неподкупно прям, В ком дарование, сила, меткость, Тому теперь не должно спать. Поэт, положим, я такая редкость, Но нужно прежде дело дать. Гражданин, вот новость. Ты имеешь дело, ты только временно уснул. Проснись, громи пороки смело. «Поэт, а знаю, виж, куда метнул, Но я обстреленная птица, Жаль, нет охоты говорить», — берет книгу. «Спаситель Пушкин, вот страница, Прочти и перестань корить», — гражданин читает. «Ни для житейского волнения, Ни для корысти, ни для битв Мы рождены для вдохновения, Для звуков сладких и молитв. Поэт с восторгом. Неподражаемые звуки, Когда бы с моей Я был немного поумней, Клянусь, пера б не взял я в руки, Гражданин. Да, звуки чудные, ура! Так поразительна их сила, Что даже сонная хандра С души поэта соскочила. Душевно радуюсь. Пора. И я восторг твой разделяю, Но признаюсь, твои стихи Живее к сердцу принимаю, поэт. Не говоришь о чепухи, Ты рьяный чтец, но критик дикий. Так я, по-твоему, великий? Повыше Пушкина, поэт? Скажи, пожалуйста, гражданин. Ну, нет. Твои поэмы бестолковы, Твои элегии не новы, Сатиры чужды красоты, Неблагородный и обидный, Твой стих тягуч, Заметен ты, Но так без солнца звезды видны, В ночи, которую теперь мы доживаем боязливо, Когда свободно рыщет зверь, а человек бредет пугливо. Ты твердо светоч свой держал. Но небу было неугодно, угодно, Чтоб он над бурей запылал, Путь освещая всенародно. Дрожащий искрою в потьмах Он чуть горел, мигал, метался. Моли, чтоб солнце он дождался И потонул в его лучах. Нет, ты не Пушкин. Но покуда не видно солнца ниоткуда, С твоим талантом стыдно спать, Еще стыдней в годину горя, Красу долин, небес и моря И ласку милой воспевать. Гроза молчит с волной бездонной, В сиянии спорит небеса, И ветер ласковый и сонный Едва колыблет паруса, Корабль бежит красиво, стройно, И сердце путников спокойно, Как будто вместо корабля под ними твердая земля, но гром ударил, буря стонет и снасть рвет и мачту клонит. Не время в шахматы играть, не время песни распевать, вот пес и тот опасность знает и бешено на ветер лает, ему другого дела нет, а ты что делал бы, поэт? Уже ли в каюте отдаленной, Ты стал бы лирой вдохновенной, ленивца в душе услаждать, и бури грохот заглушать. Пускай ты верен назначению, Но легче ли родине твоей, где каждый предан поклонению единой личностью своей, наперечет сердца благие, которым родина свята, Бог помочь им, а остальные? Их цель мелка, их жизнь пуста. Одни стяжатели и воры, Другие сладкие певцы, А третьи, третьи мудрецы, Их назначение разговоры. Свою особу оградя, Они бездействуют, твердя, Неисправимо наше племя, Мы даром гибнуть не хотим, Мы ждем, а вось поможет время И горды тем, что не вредим. Хитро скрывает ум надменный сибельвивые мечты. Но, брат мой, кто бы ни был ты, Не верь сей логике презренной, Страшись и участь разделить Богатых словом, делом бедных. И не иди, восстан без вредных, Когда полезным можешь быть. Не может сын глядеть спокойно На горе матери родной. Не будет гражданин достойный К отчизне холден душой. Ему нет больше укоризны. Иди в огонь за честь отчизны, За убеждение, за любовь. Иди и гибни. Безупречно умрешь недаром. Дело прочно. Когда под ним струится кровь. А ты, поэт, избранник неба, глашатай истин вековых, Не верь, что не неимущий хлеба Не стоит вещих струн твоих, Не верь, чтоб вовсе пали люди, Не умер Бог в душе людей, И вопль из верующей груди Всегда доступен будет ей. Будь гражданин, Служа искусству, Для блага ближнего живи, Свой гений подчиняя чувству Всеобнимающей любви. И если ты богат дарами, Их выставлять не хлопачи, В твоем труде заблещут сами Их животворные лучи. Взгляни, В осколке твёрдый камень Убогий труженик дробит, А из-под молота летит И брызжет сам с собою пламень. Поэт, ты кончил? Чуть я не уснул. Куда нам до таких воззрений? Ты слишком далеко шагнул. Учить других потребен гений, Потребна сильная душа. А мы с своей душой ленивой, Самолюбивой и пугливой Не стоим медного гроша. Спеша известности добиться, Боимся мы с дороги сбиться И тропкой торную идем. А если в сторону свернем, Пропали, хоть беги со света, Куда жалка ты роль поэта? Блажен безмолвный гражданин, Он музом чуждый из Своих поступков господин Ведет их к благородной цели И труд его успешен, спор. Гражданин, не очень лестный приговор, Но твой ли он, тобой ли сказан, Ты мог бы правильнее судить. Поэтом можешь ты не быть Но гражданином быть обязан. А что такое гражданин? Отечество, достойный сын. Ах, будет с нас купцов, кадетов, Мещан, чиновников, дворян, Довольно даже нам поэтов. Но нужно, нужно нам граждан. Но где ж они? Кто не сенатор, не сочинитель, не герой, Ни предводитель, ни плантатор. Кто гражданин страны родной? Где ты? Откликнись!» Нет ответа. И даже чушь душе поэта, Его могучий идеал. Но если есть он между нами, Какими плачет он слезами? Ему тяжелый жребий пал, Но доли лучше он не просит. Он как свои. На теле носит Все язвы родины своей. Гроза шумит И к бездне гонит Свободы шаткую ладью. Поэт клянет Или хоть стонет, А гражданин молчит И клонит Под иго голову свою. Когда же, Но молчу, Хоть мало, И среди нас судьба являла Достойных граждан, Знаешь ты, их участь. Преклони колени, лентяй, Смешны твои мечты И легкомысленные пени. В твоем сравнении смыслу нет. Вот слово правды беспристрастной. Блажен, болтающий поэт, И жалок, гражданин безгласный. Поэт, не мудрено того добить, кого уж добивать не надо. Ты прав, поэту легче жить, в свободном слове есть отрада, но был ли я причастен ей? Ах в годы юности моей, печальной, безоскористной, трудной, короче, очень безрассудной. Куда летив был мой Пегас? Не розы я вплетал в крапиву, В его размашистую гриву, И гордо покидал Парнас. Без отвращения, без боязни Я шел в тюрьму, и к месту казни В суды, в больницы я входил, Не повторю, что там я видел. Клянусь, я честно ненавидел, клянусь, Я искренно любил, и что ж, мои, послышав звуки, сочли их черной клеветой. Пришлось сложить смиренно руки или поплатиться головой. Что было делать? Безрассудно винить людей, винить судьбу, когда б я видел хоть борьбу. Бороться стал бы, как трудно, но гибнуть. Гибнуть, и когда мне было двадцать лет тогда, лукава жизнь вперед манила, как море вольные струи, и ласково любовь сулила, мне блага лучшие свои, душа пугливо отступила. Но сколько б ни было причин, я горькой правды не скрываю, и робко голову склоняю. Присловие, честный гражданин, Тот роковой напрасный пламень доныне да ныне сожигает грудь, И рад я, если кто-нибудь В меня с презрением бросит камень. Бедняк, и из чего попрал Ты долг священный человека? Какую подать жизни взял? Ты, сын больной, больного века, Когда бы знали жизнь мою, Мою любовь, мои волнения, Угрюм и полон озлобления У двери гроба я стою. Ах, песнею моей прощальной Та песня первая была. Склонила муза лик печальный И тихо зарыдав ушла. С тех пор нечасты были встречи, Украдкой бледная придет И шепчет пламенные речи, И песни гордые поет, Зовет то в города, то в степи, Заветным умыслом полна, Но загремят внезапно цепи, И мигом скроется она. Не вовсе я ее чуждался, Но как боялся, как боялся, Когда мой ближний утопал В волнах существенного горя, то гром небес, то ярость моря, я добродушно воспевал бичуя маленьких варишек для удовольствия больших, девил я дерзостью мальчишек и похвалой гордился их. Подыгом лет душа погнулась, остыла ко всему она, и муза вовсе отвернулась презрения горькую полна теперь напрасно к ней взываю увы сокрылась навсегда как свет я сам ее не знаю и не узнаю никогда о муза гостью случайной являлась ты душе моей Иль песен дар необычайный Судьба предназначала ей. Увы, кто знает, Рок суровый Все скрыл В глубокой темноте. Но шел один венок терновый К твоей угрюмой красоте. 1855 1856 год.